Сорок Вид Витте. Следуя за мистером Блэком по коридору, я поражаюсь произошедшим в нем переменам. Он одет в ту же одежду, в которой покидал город, но под ней уже совсем другой человек. Мужчина, вернувшийся из Гринвича вместе со своей супругой. Выглядит весьма помолодевшим. Теперь у него лёгкая быстрая походка, а в движениях появилась степенная плавность. Волосы отросли, но он так гладко выбрит, словно этим занимался я. Прежде чем удалиться в свой кабинет, он смотрит в сторону гостиной. Я понимаю, что он ищет Лили. Ее не видно, но он не может не проверить. Мистер Блэк изо всех сил старался не оставаться с ней в одной комнате. Но после пляжного домика все изменилось. Теперь он старается научиться жить без нее. Когда я вернулся в пентхаус, чтобы подготовиться к ее возвращению, я первым делом сходил в почтовое отделение, чтобы забрать несколько стильных коробочек с ювелирными украшениями. Сейчас она их рассматривает. Сидя за своим рабочим столом, мистер Блэк жестом приглашает меня сесть напротив. Он устраивается поудобнее, окидывая взглядом пространство вокруг. Экран компьютера в спящем режиме, полученную и рассортированную почту, Рамку с фотографией Лили, лицом вниз. Его взгляд задерживается на рамке, но, как ни странно, он ничего с ней не делает. «Будете ли вы регулярно уезжать в летний домик в этом сезоне?» — уточняю я. «Мне оставить его открытым?» Кажется, на мгновение он погрузился в раздумье, поэтому не расслышал мои вопросы. Затем его взгляд проясняется. Он смотрит на меня и одобрительно кивает. «Да, Витте». Держи его наготове. Я ожидаю, когда он перейдет к более насущным темам, которые мы обсуждали во время многочисленных телефонных разговоров. У меня было меньше суток, чтобы подготовить и упорядочить необходимую информацию. «Вэл Ласка?» – спрашивает он. Я понимаю, что мои вопросы преждевременные, но что у нас есть? Его полное имя – Вэлон Ласка. Мне удалось установить, что именно он отправил букет. Ему подходит характеристика, данная миссис Блэк. Но не совсем уместно называть его простым бандитом или гангстером. За его плечами необычайно длинный список тяжких преступлений. Вот уже несколько десятилетий его разыскивает бюро по борьбе с организованной преступностью. Дело до сих пор открыто. Иногда его задерживали, он даже сидел в тюрьме, но ему постоянно везло и он избегал строгого наказания. Мистер Блэк откидывается на спинку кресла, положив локти на подлокотники и сложив пальцы домиком. На его лице появляется слабая улыбка. «Значит, хоть в чем то она говорила правду». «Это семейная банда», — продолжаю я. «В его преступной группировке состоят двоюродные братья и сестры, племянники и даже дальние родственники. Нет никаких официальных документов, которые бы указывали на вступление в брак или наличие детей». Но ходят слухи, что у него есть гражданская жена, которая выглядит еще страшнее своего мужа. Я достаю свой телефон, снимаю блокировку экрана и кладу на стол мистера Блэка. Он моментально подается вперед и прищуривается, изучая снимки, сделанные камерой наружного наблюдения. Велана легко узнать по его огромным габаритам. Он самый настоящий громила. Снимок сделан в снежный зимний день. Городские снегоуборочные машины работали на улицах, сгребая сугробы на обочины и края тротуаров. Небо было темно серым свинцовым и безжизненным, словно кожа трупа. Камера запечатлела момент, когда ласка выходил на улицу вслед за женщиной, чье лицо оказалось частично скрыто, ожидающей у обочины машиной. Она высокая, с шикарными густыми черными волосами, не спадающими ниже талии. Пышная шуба скрыла фигуру, а на голове красуется модная меховая шапка. Если присмотреться, то можно разглядеть, что глаза женщины скрыты за солнцезащитными очками. Поэтому ее лицо и личность являются загадкой. У нее бледная, как мел кожа, а чувственные изгибы губ подчеркнуты ярко-красной помадой. Мой работодатель ничего не говорит, продолжая рассматривать снимок с камеры. Я замечаю, что в его широко раскрытых темных глазах читаются шок и ужас. Нам нужно время, чтобы получить больше информации, напоминаю я. Пару месяцев назад бюро перепрофилировали. Поэтому я даже не надеялся что-то узнать. Но мой человек сумел добыть это изображение. Снимок сделан несколько лет назад. Это место находится в паре кварталов от Crossfire Building. Мистер Блэк осторожно откладывает мой телефон, словно он может в любой момент рассыпаться. А затем устало откидывается на спинку кресла. Он закрывает глаза. «Уже несколько лет никто в Нью-Йорке не видел этого Вела, продолжаю я. Считается, что его могли устранить конкуренты или даже собственные люди. Типичный передел криминального бизнеса. Но он объявился шесть месяцев назад, и его воскрешение стало неприятным сюрпризом для полиции Нью-Йорка. «Раньше никто не видел его спутницу у нас в городе, но мои источники сообщают, что она всегда находится где-то рядом, поскольку эти двое — неразлучная парочка». Они даже не подозревают, что она мертва. Миссис Блэк беспокоится из-за потенциального возмездия или из-за полицейского преследования по подозрению в убийстве собственной матери? Нет. Насколько я понял, Стеф Ласка ожидала, что дочь пойдет по ее стопам, и кто-то из них обязательно умрет. Очевидно, что Ласка все поняла и смирилась. Мистер Блэк беспокойно постукивал по подлокотникам. «Ты упомянул, что в комиссионной лавке есть какая-то зацепка?» Мы опросили работников. Лили была частым гостем в течение короткого промежутка времени. Всегда платила только мелкими купюрами, брала много вещей сразу. Если она покупала джинсы, то к ним шли обувь, рубашка и аксессуары. Вся одежда прекрасно сочеталась. Никто из сотрудников не помнит, чтобы она приходила раньше, чем полгода назад. Она была частой посетительницей в течение нескольких месяцев, но в последнее время ее никто не видел. Очевидно, что в это время она была с вами. Я рассматриваю работодателя, чувствуя растущее внутреннее беспокойство. Мистер Блэк кажется сердитым, но совершенно беспомощным. Всякая энергия окончательно покинула его. Он побледнел, губы плотно сжаты, вокруг рта появились морщинки. Плечи выставлены вперед, будто он приготовился защищаться. Я стараюсь смягчить свой голос. Вы упоминали, что обсуждали свою безопасность с миссис Блэк. Приметы, которые вы мне привели, были предложены ею? Да. Вы ничего не забыли, уточняю я. Да, я все пересказал тебе, отвечает он суровым, сухим тоном, в котором слышатся нотки разочарования, обиды и непонимания. Мои мысли крутятся вокруг его слов. Отравление в публичном месте, укол, отравленный иглой, снайперский выстрел. Скрытые методы устранения, требующие широкого арсенала средств и специальной подготовки поэтому следует отсечь вариант со случайными исполнителями из числа мелких уличных преступников. Мне кажется весьма необычным, что она сама предложила эти варианты, признаюсь я. Мой работодатель должен сохранять бдительность, но это сложно сделать, когда любовь требует ослабления всех защитных механизмов. Я не ожидал таких высокотехнологичных способов устранения. Я делал ставку на тривиальное оружие, например, ножи или пистолеты. «Она увлекается шпионскими фильмами», — с нежным раздражением отвечает мистер Блэк. Он открывает глаза и смотрит на меня. «Борн», «Бонд», что-то в этом стиле. «Возможно, что в этом есть некий смысл, но девушка, которую мы знаем под именем Лили, не склонна к показным постановочным действиям». Она тщательно подбирает слова, чтобы произвести наибольшее впечатление. Жаль, что меня не было рядом, чтобы я смог вслушаться в ее интонации и присмотреться к ее поведению. Ее уловки корнями уходят в прошлое, она успешно пользовалась ими на протяжении всей своей сознательной жизни. Невозможно предсказать ее намерения, и это делает ее особо опасной персоной». Мистер Блэк перестает улыбаться. «Почему до сих пор не удалось выяснить, где она скрывалась все это время?» Она была без чемодана, это значит, что вся купленная одежда хранилась где-то еще. Возможно, она переодевалась и просто выкидывала старую одежду. Я понимаю, что это никак не отвечает на его вопрос. Он внимательно смотрит на меня. Думаю, что кто-то уже забрал вещи оттуда, где она остановилась, предполагаю я. И эта квартира больше не пустует. «Например, домовладелец или управляющий?» настойчиво подсказывает мистер Блэк. «Возможно». Или друг, сообщник, любовник. Кейн все понимает, ведь он весьма проницательный человек. Но им завладела навязчивая идея, он слишком долго отгораживался от любви и радости, проводя все свои дни в унылой атмосфере, постоянно созерцая ее портрет на стене. Глубина его одиночества и горя сделала его необычайно уязвимым перед первой похожей девушкой. Такая огнеопасная химическая реакция встречается достаточно редко. Некоторые пары просто обмениваются многозначительными взглядами. Другие спокойно относятся к публичным проявлениям привязанности. Но очень мало парочек, которые, находясь рядом, буквально искрятся сексом, пламенем, пожирающим все на своем пути. Гидеон Кросс и Ева такая же пара. Они очень похожи на мистера Блэка и Лили. Невозможно не заметить болезненную тягу моего работодателя к своей жене. У нее в арсенале имеется три вида оружия она заставляет его смеяться и чувствовать себя любимым и счастливым. Он полностью очарован, даже можно сказать околдован. Лили скрывает намного больше, чем рассказывает. Но мистер Блэк не обращает на это внимания, ведь получает самый желанный приз, женщину своей мечты. У нее есть ответы на все его вопросы, но он ждет, что она все расскажет, когда придет время. Это игра в кошки-мышки, но с какой целью? Пока вас не было... На ее имя пришло несколько посылок. Одну из них доставил курьер. Она от местного ювелира. В квитанции указано, что оплата произведена банковским переводом. Мне невыносимо грустно, что я приношу только плохие новости. Но ни с одного из ее счетов не было никаких переводов или снятия наличных. Он замирает, а потом безумно улыбается, демонстрируя мне все свои зубы. Итак, у нее есть доступ к другим банковским счетам. Кейн с горящими глазами откидывается на спинку кресла. Адвокат по недвижимости рассказала мне детали про общество с ограниченной ответственностью и сопутствующих активах. И я заметил определенные несоответствия. Я всегда подозревал о существовании дополнительных счетов. Лили ни за что не станет отдавать ключи от своего королевства, даже собственному мужу. Я предположил, что это может быть подарком, осторожно произношу я. Как и тот букет. Он небрежно отмахивается от моего предположения. Она бы уже прибежала к нам и обо всем рассказала. Нет, вид ты. У нас теперь есть определенный кредит доверия. Я смог расположить ее к себе, поэтому теперь она чувствует себя в безопасности. И я смогу узнать от нее правду. Я не понимаю его намеков, его реакцию. Такое безудержное ликование. Это похоже на жадность, но в ней нет особого смысла. Он даже не верит, что Лилия расскажет о подарках от Ласка, хотя уже знает или подозревает о многочисленных обманах с ее стороны. Я вспомнил о своей роли в жизни мистера Блэка. Поддержка, помощь в принятии решений и готовность пойти на решительные действия. Основным пунктом моего контракта было обучение работодателя всем аспектам жизни богачей в огромном городе. И прямо сейчас я решаю выборочно ограничить поток информации, касающейся ситуации с Лили. В конце концов, еще одним немаловажным аспектом моей работы является обеспечение безопасности мистера Блэка. Если потребуется, я сделаю это вопреки его мнению. Выпрямившись в кресле, он начинает просматривать входящую почту. «Держи меня в курсе, Витте». «Разумеется. Я поднимаюсь на ноги». «Кстати, хочу сообщить вам, что мистер Лэндон много раз пытался связаться с вами. Он даже приезжал лично. Я предлагал ему перевести звонки на ваш личный номер, но он ответил, что так и не смог до вас дозвониться». Казалось, что он весьма встревожен, а еще спрашивал о миссис Блэк. «Он оставил мне несколько голосовых сообщений. Я так и знал, что моя мать попытается использовать его, чтобы повлиять на меня. Получилось достаточно предсказуемо». Он комкает приглашение на ужин со сбором средств и кидает получившийся шарик в баскетбольное кольцо над мусорной корзиной. «Кстати, что ты ему рассказал?» Поскольку я сразу понял, что он узнал про миссис Блэк не от вас, то постарался избежать подтверждения какой бы то ни было информации. Я посоветовал задавать все вопросы о вашей личной жизни непосредственно вам. Витте, ты лучший!» «Я и не знаю, что бы я делал без твоей помощи!» Он вздыхает и кивает головой. Продолжай отвечать в том же духе. Я не могу понять, почему мой работодатель избегает общения со своим самым близким другом. Это все из-за того, что мистер Лэндон когда-то встречался с Лили? Дело в ревности или в предосторожности? И, И есть еще кое-что. Черт возьми! Он откидывается на спинку стула. Напомни, зачем мы вообще уехали из пляжного домика? Чтобы вернуться вот к этому? Я спокойно приподнимаю бровь, и мистер Блэк моментально замолкает. Я продолжаю. «Мисс Эрика Феррари дважды спрашивала о вас на стойке консьержа вестибюля. Я попросил Джулиана сообщить мне, если она попытается связаться с вами посредством рабочих контактов. И она пыталась. Дважды. Он устало проводит рукой по лицу. Уже не в первый раз женщины проводят с ним ночь, а потом начинают преследовать». В прошлом ему было плевать на все, что происходило по утрам. Поэтому я стал специалистом по решению подобных деликатных ситуаций. Возможно, чувство клили сделали его чуточку более внимательным. Я даже не помню, как с ней познакомился. Мрачно признается он. И о чем нам с ней говорить? Хотя нет, это неправильно. Я должен перед ней извиниться. Жена мне все объяснила. Неужели? Да, это похоже на нее. Она рассматривает отношения как поле битвы, где необходимо постоянно сохранять бдительность. Да, так ее воспитала мать. Позволь немного объяснить мою точку зрения. Я сам терпеть не могу обманщиков. Я даже не стал связываться с Лили, пока у Райна не появились серьезные чувства к Анджеле. А теперь мне придется объяснять женщине, с которой переспал, что я тогда был, я стою до сих пор женат. Поэтому буду весьма признателен, если она прекратит донимать меня и мою жену. Понимаю, ваша ситуация крайне нестандартна. Сказать правду — это все, что вы можете сделать в этой ситуации. Он грустно усмехается. А у меня пока что нет даже этого. Я дам вам знать, если она снова попытается выйти с вами на связь. И попрошу консьержа и Джулиана записать ее контактную информацию. Я встаю и направляюсь на кухню, чтобы приступить к приготовлению ужина. Останавливаюсь на пороге гостиной, заметив, что одна из горничных, Лейси, рассматривает фотографию в рамке. Заметив меня, она виновато пожимает плечами. Витте, вы меня напугали. Простите меня, вы были увлечены». Я вхожу в гостиную и замечаю, что повсюду появились новые фотографии, расставленные во всех стратегических местах. Одна стоит на столике, еще несколько размещено на книжных полках и на камине. «Она только что их поставила», — сообщает очевидную информацию Лэйси. «Рамки сделаны из чистого серебра и ценных пород дерева. Каждая из них идеально вписалась в окружающую обстановку. Я все еще продолжаю думать о доставках для миссис Блэк и внезапно понимаю, что в посылках были эти рамки. Я поражаюсь тому, насколько хорошо она чувствует атмосферу пентхауса». Заложив руки за спину, я приступаю к изучению фотографий. На всех изображены мистер и миссис Блэк. Они радостные и счастливые, все снимки демонстрируют увлеченную парочку, и что самое странное, все они сделаны совсем недавно. Она не взяла из пляжного домика ни одной старой фотографии. Комната кардинальным способом преобразилась. Благодаря этим небольшим, но крайне важным деталям, пространство стало уютным, теплым и по-настоящему домашним. Теперь это место похоже на настоящий дом. Я понимаю, почему Лейси разглядывала фотографии. Мы оба стоим неподвижно, удивленные тем, что изображено на снимках. Я никогда еще не видел, чтобы мой работодатель выглядел таким здоровым и живым. Такое ошеломительное преображение подсказывает мне, что мистер Блэк предпочитает закрывать глаза на многие моменты. Я долгое время желал ему счастья. И я волнуюсь что он обрел свое счастье с девушкой, которая разбила ему сердце и подвергла смертельной опасности. Меня начинает смущать, что постепенно, но неумолимо, она начинает нравиться и мне. Возможно, я постепенно привыкаю к ее присутствию в доме. Тем не менее, остается одна тревожащая меня вещь. Думаю, что мистер Блэк не позабыл о том, что Лили узнала его тогда на улице. Жена узнала его, она помнила о нем и все равно не захотела возвращаться домой.